и подал обалдевшему старцу стопку коньяку. — Господи, помилуй, Господи, помилуй! — перепуганно закрестился старик, а коньяк все-таки выпил. — Вот, прошенька, беда! — он пожевал лимон и выплюнул. — С Спонталык ушибся, голова гудит, в глазах червячки какие-то золотенькие метлесят. — Ох, мне беда! — вздохнул старик и лег.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 Он окинул стол бычьим взглядом, выпивки много, от пирогов духмяный пар и полез в карман за кисетом с трубкой, но его волосатую руку удержала бдительная рука священника. Ха -ха -ха! Недовольно по-цыгански прикрякнул дьякон, и пустые бокалы венского стекла, вздрогнув, звякнули. В руках инокентия Филатыча.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 — Жандармы, протокол, кто вы такие, ваш документ и адрес. Прохор дал кому следует на чай, и вот они в Мариинской гостинице. Закуска, выпивка, тосты, за тостами снова тосты. Дьякон трижды выходил своей цыганской трубкой в коридор для дымакура С бокалом в белой холеной руке поднялся красавчик.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 И тюльпан. Он легким жестом холеной руки показал на Нину и Катерину Львовну. — Да-да, и розу, и тюльпан. Но здесь они более пышные, более ароматные, чем в Голландии и Англии. — Бросьте ботанику! — язвительно прищурился инженер Протасов, и его пенсне упало. — Пардон, позвольте... «Позвольте э э не экой!» — пробурчал дьякон. «А не смыслишь сядь!» Он сказал это шепотом, но вышло очень громко. «Итак!» — воскликнул Владислав Парчевский. «Я высоко поднимаю бокал за драгоценное здравие, за сибирскую розу, за щедрую жертвовательницу на школу, пани Нину Яковлевну». и за сибирский тюльпан, друженицу этой школы, очаровательную панну Екатерину Львовну. Ура! Он подскочил к дамам, припал на одно колено, и с грацией родовитого шляхтича чмокнул благосклонно протянутые ему ручки. Гости в спотычку лезли чокаться с хозяйкой, кричали «Ура!», дьякон Ферапонт хмуро сидел, ковырял в зубах вилкой. Отец Александр, оглохший на оба уха, настрого запретил ему кричать «Ура!» и провозглашать тосты. — Отец Александр! — гудел дьякон. — Ну, разреши хоть многолетие дому сему возгаркнуть. Я в четверть голоса. — Нельзя, нельзя. С приходом Протасова завязался общий разговор.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 Мистер Кук пока что держал нейтралитет. Вячеслав Парчевский перебрасывался хлебными шариками с Кэтти, однако чутко прислушивался к разговорам. — Вы вольнодум, — сказал священник по адресу Протасова. — Вольтерьянство может быть уместно здесь, но совершенно недопустимо среди детишек, среди малых сих и горе-соблазнителям. — Я бы сказал, не соблазнителям, а детям, — откинулся на спинку стула инженер Протасов. — Кого ж вы будете готовить? Попов? Монахов? — Школа должна иметь трудовые навыки. Отец Александр нервной рукой оправил на перстный крест и прищурил на Протасову из-под рыжих бровей свои проницательные глазки. — Простите, — — Я лично посещал сельскую школу профессора Рачинского, — с горячностью заговорил священник. — И что ж я там видел? — Там во всем царит трудовая дисциплина. Она будет и у нас. Дети работают там на своем огороде, у них свой сад, своя пасека, есть мастерские. Наряду с общеобразовательной программой профессор знакомит их с естественными науками, с историей. а батюшка, разбивая его естественные науки, заставляет детей верить в басню, что Ева создана из Адамова ребра. «Так — Так? — ухмыльнулся инженер Протасов. — А что ж, — привстал священник, — а вы желали бы внушать детям свои басни? Басни о том, что человек произошел от обезьяны по Дарвину? — Он нет! Он нет! и мистер Кук погрозил пространство указательным перстом. — Не я, ни тем более Дарвин этого не утверждает, — сказал Протасов. — Мнение, что человек произошел от обезьяны, мнение вульгарное, вымысел недоучек. Дарвин говорит, что человек и обезьяна произошли от общего рода предков. — Он нет, он нет! — с пылом выпалил мистер Кук, и, приняв вид боевого петуха, придвинулся со стулом к Протасову. «Это самый большой ложь!» «Я, впрочем, и не собираюсь отрицать науку. Я только хочу сказать», — смиренно опустил священник глаза, «что ребенок не может сразу подниматься на гору. Он прежде должен научиться ходить. Так и в нашей школе». Протасов в раздражении с ногти. В споре со священником ему трудно было поставить себя за пределы возможности впасть в слишком резкий тон и во вред себе наговорить этому искусному богослову дерзостей. О, если б не было здесь Нины и Парчевского! отец дьякон под шумок влил в рот крохотную рюмочку ликера и хотел проглотить, но это ему не удалось. Весь ликер всосался в язык и десны, как в сухой песок. Тогда дьякон налил полстакана коньяку, но рука священника отстранила сей напиток. Дьякон поник головой и стал дремать. — Да! Да! — лирическим тенорком воскликнул Владислав Парчевский и посверкал глазами на Протасова. — Всем давно известно! — что любезнейший Андрей Андреевич ни во что не верит, кроме ха, революции. Для него эволюция не существует. — Как когда? — поморщился Протасов и серебряной ложечкой поддел грибок. — В вопросе о происхождении человека я как раз вею в эволюцию. — А вообще! А вообще! — загорячился, заерзал на стуле Владислав Парчевский. «Вы этим интересуетесь?» И Протасов перестал жевать грибок. Он на мгновение задумался, стоит ли вступать в рискованный спор с этим легкодумным человеком. И все-таки сказал, «Эволюция есть та же эволюция, мгновенно вспыхнувшая, чтоб переключить сроки в сотни лет на какой-нибудь год-два. Так, по крайней мере, мыслят либеральные стойки. А -а -а. Мерси за разъяснение! Но метод, метод, кровь, насилие, ведь так? Он нет, он нет, лениво и глубокомысленно протянул раскисший мистер Кук, но, заметив, что Нина смотрит на него, вдруг подтянулся весь и сжал губы в прямую линию. Протасов поддел еще грибок и, разжигая нетерпение Парчевского, Не торопясь, ответил. Эволюция есть хирургическая операция. Да, кровь. Да, пожалуй, насилие. Но насилие и кровь на пользу организму в целом». «Это, простите, вторгаться в судьбы мира», — возвысил свой голос отец Александр. «Но мир находится под божественным водительством». «Да, да, да, да!» Губы мистера Кука воинственно оттопырились, и глаза две пули. — И на каком основании скорее торопить событий? — Чему сейчас? — Когда человечество подойдет к этому без крови, без катастроф через сто лет. — Вот именно! — прозвенел Парчевский, и его лицо раскололось пополам. Губы мило улыбались, глаза стали озлобленными. — Мы суем свои человеческие масштабы в колесо истории. Что такое сто, двести, триста лет? Миг, не больше. Э, э, а мы куда-то торопимся, торопимся, торопимся. Абсурд! Он привстал, сел и стукнул мундштуком по серебряному портсигару. «Историю делают люди», — спокойно сказал Протасов. а у людей, естественно, и человеческие масштабы. Человеку положено прожить, ну, скажем, шестьдесят лет. Поэтому вполне понятно, что чуткий человек жаждет, что правда на земле наступила сейчас, а не через двести лет. Значит? — Значит, вы за революцию? — насторожился Парчевский. — Позвольте на это вам не ответить.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 Общие порядки на предприятиях Прохора Петровича. Он дал меткую характеристику Протасова, священника, кука, а также служащих из сильно политических и выразил удивление, что до сих пор здесь нет правильного политического надзора во главе с жандармским офицером. Нина Яаклина совместно с отцом Александром, Кэтти и учителем Трубиным После обеденное время занялись выработкой программы школьного преподавания. Совещание педагогов длилось до глубокого вечера. А вечером вся троица вместе с Яковом Назарычем поехала на лихачах в баню выгонять винные поры. Они дали друг другу крепкий обед до случая бросить пьянство. «Недельку положат на дела, а там видно будет». Все трое зверски листались вениками, а после бани также зверски напились в каком-то извозчичьем трактире. Старик опять перестал узнавать людей. Утром Прохор отвез его к психиатру. Тот подробно расспросил шамкающего Иннокентия Филаточа о симптомах болезни, Сделал экскурс в биографию его предков, забирая вглубь до седьмого поколения, покачал головой, помычал, сказал «Защурьтесь!» Потом нажал на оба глаза большими пальцами. «Поверните глазные яблоки влево. Что видите?» «То ли хвостики виляют, то ли змейки плавают. Какого цвета?» «Беленький будто. А желтых нет?» «Бог миловал!» «Но это еще полбеды! Не пейте водки! Вот микстура. Когда ляжете в кровать, можете выпить две рюмки коньяку. Так? Так. Через неделю покажитесь!» В гостинице их ждал оберкондуктор Храпов. За оскорбление действием он запросил с обидчика три тысячи, иначе в суд.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 Недорого, поверьте, это вас не разорит. — Сто сорок пять и больше никаких. — Что вы, что вы! У моего двоюродного брата страшная грыжа, неизлечимая, деньгами помогать приходится. Будьте милосердны, ну так и быть, две с половиной тысячи. Полтора ста целковых и больше ни гроша. Эка, штука, нос! Да дорого ли он стоит? Да за две-то с половиной тысячи я тебе свою башку дам напрочь отгрызть. На, на, грызи! В таком разе до свидания, Ваша честь, до приятного свиданница у мирового. Вскоре старик был вызван в суд. Прохор выписал на две с половиной тысячи чек. Вот, ткни тому сукину сыну в пасть.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 Он же по наущению сидевшего с ним рядком облаката в злопыхательстве своем пойти на мировой отказался. Тогда начался суд. Я во всем покаялся, сказал «извините, спьяну». Меня присудили к двум неделям выседки. Выходя из зал суда, я показал обер-кондуктору Храпову, дураку, меж двух пальцев кукиш. Он взглянул на кукиш, схватился за седую дурацкую голову свою,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 Тебе завтра когда к министру. В двенадцать ровно. Вы прослушали книгу Вячеслава Шишкова «Угрюм река» книга первая, записанную Storytel в 2020 году. Текст читал Алексей Богдасаров.